рядом с каким-то крылатым аппаратом, поджидая отца, чтобы вместе с ним отправиться в город. Вплоть до самого подножия горы Чарны леса уже сбросили свои листья, хотя воздух по-прежнему был тёплым, чистым и спокойным. Его отец Агат Карсен, худощавый, подвижный, немолодой уже человек, облаченный в церемониальные одежды и головной убор, с олицетворявшим власть жезлом в руках, медленно идет по лужайке рядом со своей дочерью, и оба они смеются, когда он подразнивает девушку, обсуждая ее первого поклонника. «Гляди оба за этим парнем, парт! Он будет докучать тебе вне всякой меры, стоит только дать повод!» Он вновь слышит эти слова легкомысленно брошенные давным-давно в яркий солнечный день длинной золотой осени его молодости, а им вторит девичий смех. «Сестра, сестренка, любимая Арнан!» «Каким это именем отец назвал ее?» «Не настоящим именем, а как-то иначе!» Ромарен проснулся. Он сел на кровати, с определенным усилием заставив свое тело подчиниться, и хотя оно по-прежнему не отличалось послушанием, это определенно было его тело. На какое-то мгновение при пробуждении ему почудилось, будто он призрак, оказавшийся в чужой плоти. Теперь он был в полном порядке. Он Агатра Моренн. Рожденный в доме из серебристого камня среди широких лугов, раскинувшихся у седой вершины Чарны, одинокой горы. Он был наследником Агада, рожденным осенью и потому обреченным всю свою жизнь прожить осенью и зимой. Весны он никогда не видел и, вероятно, не увидит, так как корабль Альтера, начал полет к земле в первый день весны. Но долгие осень и зима, пора его детства, юности и зрелости, ярко и живо развернулись перед ним подобно реке, по которой можно было подняться до самого истока. Ори в комнате не было. «Ори!» Теперь он пришел в себя и был настроен наконец узнать, Что же все-таки случилось с ним, с его спутниками, с Альтерой и ее миссией? На оклик никто не отозвался. В комнате, казалось, не было не только окон, но и дверей. Ромарен сдержал свой порыв мысленно обратиться к мальчику. Он не знал, настроен ли до сих пор на него мозг Ори.